Глава 3. Остаток вечера проходил скучно и довольно однообразно. Мэриг беседовал с женой Сквайра, которая весьма откровенно с ним заигрывала. Эликс всеми силами пыталась игнорировать его. Что касается жены Сквайра, она смеялась над любой, даже не слишком удачной шуткой Мэрика. Чтобы хоть как-то справиться со скукой, Мэриг пил бренди бокал за бокалом и сравнивал две сущности леди Эликс: холодную, вежливую светскую даму Какой она была за ужином, и девушку с округлившимися от любопытства глазами. На первый взгляд между ними не было ничего общего, но стоило Мэрику присмотреться к этой отстранённой светской леди повнимательнее, и он вновь видел черты девушки, которую встретил на лесном озере. Как только Эликс забывалась и на какую-то долю секунды выходила из образа благонравной дамы из высшего общества, ответы её становились живыми и остроумными. Но она всеми силами старалась, чтобы он не узнал её. И это было не удивительно. Если бы кто-то догадался об их встрече на озере, последствия были бы самыми неприятными как для леди Элекс, так и для самого Мэрика. Но во время их столь иск встречи на берегу Эш и Риардан купались далеко, и скорее всего, вообще её не видели. Тем более, что Элекс не из тех девушек, на которых могли бы обратить внимание Эш и Риардан. Нельзя сказать, чтобы она была ослепительной красавицей. Мэрика девушка заинтересовала своим незаурядным умом, остроумием и непохожестью на девушек её круга. Если бы не их разговор на озере, Мэрика, скорее всего, также не обратил бы на неё внимания. Мэрику всё больше интересовала леди Элексбург. У неё есть всё для того, чтобы занять положение в свете. Она интересный собеседник, обладает незаурядным умом, К тому же дочь богатого графа. Почему живет не в Лондоне, а в деревенской глуши? Загадка. Судя по всему, у нее была веская причина, чтобы отказаться от жизни в Лондоне. Мэрику хотелось как можно скорее поговорить с ней. Вернувшись в гостиную, он нашел леди Эликс, сидящий на диване с пожилой дамой и терпеливо слушающий ее рассказ. Мэрик вспомнил все, что ему удалось узнать о леди Эликс за последние несколько часов. За обедом она сказала, что работает с местными историками. Очень интересно. Мэрик приблизился к дамам. "Леди Эликс", учтиво проговорил он. "Могу я украсть вас на пару минут?" "Что вы хотели мне сказать?" спросила Эликс, когда они с Мэриком оказались наедине якобы для того, чтобы обсудить картину на стене. "Я бы хотел, чтобы наша встречу у Лесного озера осталась между нами", понизив голос, произнёс Мэрик. Если кто-то узнает о сегодняшнем происшествии на озере, может разразиться настоящий скандал. А хвот вы о чём? Не беспокойтесь, холодно отчеканила леди Эликс. Неужели я произвожу впечатление глупой болтушки? Конечно же нет, леди Эликс. Простите меня. Кстати, я очень удивился, когда вы пнули меня ногой под столо. Это было так неожиданно. Не сомневаюсь, что ваши друзья станут рассказывать кому-то об этом случае, езвительно проговорила она, никак не прореагировав на его последнюю фразу. Они никому не станут об этом рассказывать, пообещал ей Мэриг. Надеюсь, это всё, о чём вы хотели со мной поговорить. Если так, то вам не зачем больше искать моего общества. Но почему вы так со мной неприветливы, леди Эликс? «Просто я прекрасно знаю, что собой представляют мужчины вроде вас». «Мужчины вроде меня? Что вы имеете в виду?» С невинной улыбкой спросил Мэрик. «Такие, как вы, не только вносят в общество беспорядок, но и используют женщин для того, чтобы самоутвердиться. Вы настоящий повеса. Хотя я не очень знаю, как должен выглядеть настоящий повеса, но что-то мне подсказывает, что это именно так». А что вы вообще знаете о мужчинах? Хотя нет. Я совсем забыл. Вы же видели Давида? К вашему сведению, я тоже знаю женщин вроде вас. Такие, как вы, считают, что не представляют для мужчин никакого интереса. А дело лишь в том, что вы просто ещё не встретили того, кто мог бы оценить вас по достоинству. Последнее замечание возмутило леди Эликс. Вы ведёте себя недопустимо дерзко. Вы не джентльмен. Не спорю. Ну, конечно, я не джентльмен, со смехом согласился Мэри. Вы должны разбираться в таких вещах, леди Эликс. Разве в юности вас не учили, что о человеке нужно судить по его одежде? Должна признать, что вы умеете ставить девушек в неловкое положение. С этими словами леди Эликс развернулась и, гордо подняв голову, решительно направилась к столику с чаем, который появился здесь весьма, кстати. Между тем, Арчибальд Редфилд наблюдал за их разговором из дальнего угла комнаты. Уже во второй раз за вечер Магнус и Эликсбург о чём-то оживлённо беседовали. Вообще-то Эликсбург не очень его интересовала. Арчибальд Редфилд вообще не любил умных и острых на язык девушек. Но Эликсбург была богата. Это искупало все её недостатки. Редфилд в задумчивости постукивал пальцами по подлокотнику кресла. С самого начала все пошло совсем не так, как он планировал. Арчибальд пришел на эту вечеринку с единственным намерением – очаровать Эликс Бург. Весной все его попытки сблизиться с ней провалились, но он не собирался отступать. Сегодня утром, когда Арчибальд приехал, Эликс не было дома. Она вернулась только к обеду. Но и во время обеда ему не удалось поговорить с ней. Девушка сидела слишком далеко от него. И вот теперь… Этот повеса из Лондона взял инициативу в свои руки, но Арчибальд просто так её не уступит. Ведь это он выбрал Элексбург для своих целей, и ради неё он поселился в этой глуши. До этого Арчибальд долгое время безуспешно пробовал найти в Лондоне богатую старую деву. Он наводил справки о девушках из обеспеченных семей, которых по каким-либо причинам родные не могли выдать замуж. Тогда-то он и услышал об Элексбург от виконта за которого она отказалась выйти замуж. И тогда Арчибальд решил подружиться с ней и притвориться джентльменом. И после всех этих жертв Арчибальд не собирался так легко уступать победу над Эликс этому золотоволосому повесе. Этот Магнус имел право носить титул лорда не больше, чем сам Арчибальд. Имя Магнуса всегда было на слуху, в основном благодаря грандиозным скандалам, причиной которых он был. Последний наиболее громкий скандал с участием Сент-Магнуса был связан с сёстрами Гринфилд. Рэдфилду пришла в голову одна мысль. Может быть, ему удастся использовать Дикенра в Сент-Магнусе в своих интересах? А пока Арчибальту лучше подождать удобного случая для исполнения своего плана. Элис между тем удалилась к себе. Она извинилась перед гостями и объяснила, что очень устала. Надо было сделать это ещё несколько часов назад. Оказавшись у себя в комнате, первым делом она вытащила из причёски шпильки, распустила свои тёмные волосы и с облегчением вздохнула. В целом вечер прошёл хорошо. Ей удалось отразить все нападки этого нахала и при этом не уронить своего достоинства. Единственное, чего не стоило делать пинать его ногой под столом. Это недостойно настоящей леди. Но другого выхода не было, и как её угораздило оказаться за столом рядом с ним. Благородный человек на его месте сделал бы вид, что не узнал её. А если бы он оказался под лицом? О боже. Зачем об этом думать? Он сам хочет держать их встречу в секрете. Значит, он никому об этом не расскажет. И на том спасибо. Если бы эта история стала известна, Мэрику Сент-Макнасу пришлось бы на ней жениться. Вряд ли он этого захочет. Такие мужчины, как он, любят красивых, светских, современных женщин. а она никогда не была и не будет такой. Эликс со значением улыбнулась своему отражению в зеркале. Она бы никогда не решилась улыбнуться так в обществе. Потом сняла платье и повела плечами. И, представив Мерика, заговорила с ним, словно он действительно находился в комнате. «Неужели это вы, лорд Сент Макнус? Я не узнаю вас. Без одежды вы выглядели совсем по-другому». Тряхнув головой, Эликс представила, как какая-нибудь красотка проводит по его обнажённой груди на маникюрном пальчиком и смотрит на него затуманенным от страсти взглядом. Мэрик сразу же понимает прозрачный намёк и даёт ей то, что она хочет. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, он способен доставить женщине истинное наслаждение. Но нужно вернуться к реальности. Она одна в своей богато обставленной комнате, и никакого Мэрика здесь нет. Эликс позвонила в колокольчик, и в комнату вошла служанка. "Пора лечь в постель и перестать думать о Америке, Сент-Магнусе. Всё, что могут дать женщине такие мужчины это ночь любви, и не стоит по поводу его обольщаться". Ему было скучно, вот он и решил с ней слегка пофлиртовать. Нужно смотреть фактам в глаза. Эликс знала, что он на самом деле представляет собой брак в высшем обществе. Она прекрасно понимала, чем привлекает перспектива брака с ней. ее немногочисленных и скучных поклонников. Безупречное происхождение, богатая приданная и пышная грудь. Но она понимала, что затворничество в деревенской глуши и отсутствие любимого человека лучше, чем несчастная любовь. Она счастливую любовь даже не рассчитывала. Служанка между тем помогла Эликс переодеться в ночную рубашку, причесала на ночь волосы и приготовила поесть. Так было каждый вечер. Так будет всю жизнь. И нужно это принять как должное. Забравшись под одеяло, Эликс закрыла глаза и попыталась не думать о событиях сегодняшнего дня. Но это было непросто. Она вспоминала лазурно-голубые глаза Мэрика. Её мучил вопрос: ограничится ли их отношение с Мэриком встречей на лесном озере и сегодняшним вечером, или впереди их ждёт нечто большее? Через полчаса безуспешных попыток уснуть она поднялась с постели и оделась. решила пойти в библиотеку и поработать над манускриптом. Да, это была разумная мысль. После напряжённой работы она устанет и легко заснёт, и завтра весь день будет занята, и времени думать о Мэрике Сент-Магнусе просто не останется. Таким девушкам, как она, не стоит связываться с мужчинами вроде Мэрика. Женщины не в силах противостоять напору Сент-Магнуса и отдаются ему. Элекс об этом догадывалась, а кроме того понимала, что и сама устоять перед его обаянием не сможет. Она не настолько самоуверенна, чтобы думать, будто с ней все будет по-другому. Мужчина вроде Мерика приносит девушкам одни несчастья. И да поможет Бог тем глупым и наивным особам, которые влюбляются в Мерика. В последующие несколько дней Эликса с головой погрузилась в работу, чтобы забыть о Мерике. Он вместе с другими гостями остался у них в дом еще на какое-то время. Поэтому Алекс нужно было соблюдать меры предосторожности, чтобы с ним не встречаться. Она выходила из своей комнаты по утрам, когда леди были заняты рукоделием или писали письма, а джентльмены отправлялись на охоту или на конную прогулку. За обедом она всегда старалась садиться как можно дальше от него. После обеда Алекс оставалась с гостями ровно столько, сколько требовали приличия, а потом поскорее уходила в свою комнату. Вечера она проводила в библиотеке, So это очень удручало её брата Джейми. Он не оставлял надежды на то, что его сестра найдёт себе подходящую пару. Но даже с помощью всех этих решительных мер, Алекс не могла полностью изолироваться от присутствия в доме Мэрика. За обедом она постоянно ловила себя на том, что подолгу не отрывает от него взгляда. Стоило Мэрику уйти в комнату, как она тут же переставала кого-либо вокруг замечать. Впрочем, И другие дамы не оставались к нему равнодушными. Он становился центром, вокруг которого вращалось всё и вся. Голос его был слышен во всех уголках дома, в холлах, гостиных, на верандах. Стоило Эликс устроиться с книгой на веранде, и Мэрик был тут как тут, играв в шары с Джейми на лужайке или просто прогуливался у дома. По вечерам, когда Эликс садилась за фортепиано, Мэрик тоже был где-нибудь поблизости, играл в карты, с джентльменами или развлекал беседы пожилых дам. Только в библиотеке Элекс могла укрыться от присутствия Мэрика. Никого не удивляло, что Элекс целыми вечерами пропадает в библиотеке. Все знали, что она помешана на своих книгах и манускриптах, и ради этого готова отказаться от общества даже самых знатных и интересных гостей.